Глава 61. Эмма. «Страдать не в моих правилах. Ныть тоже. Я не похожа на этих тупых куриц, что объедаются мороженым под Титаник. Тогда какого лешего? Я сейчас сижу с ведерком фисташкового лакомства и пялюсь на Кейт Уинслет в старости, бросающую в пучину синий кулончик. Как говорится, день пятый. Хорошо работа вытаскивает. Клиентов пруд пруди. Только воск успеваю заказывать. Это ли несчастье?» Бабуля светится, словно лет 30 скинула. Тома даже школу пропускает со своими новыми друзьями. Мне лично пришлось вешать ее классный лапшу на уши, твердя, что ребенок в лагере. Ага, в лагере Гауфов. Тем не менее, обе мои девочки счастливы, как никогда. И я должна прыгать до потолка от радости. Деньги есть, отложила даже. Прогресс есть. И, быть может, я даже смогу рассмотреть заочное обучение. А ведь больше пяти лет боялась даже заикнуться об этом. Я не о корочке даже, о курсах, курсах каскадеров. Прикрыла глаза, понимая, что быть рядом Гауф, прибила бы собственными руками. Как же мне должно быть больно, что я в виде заглушки от чувств выбрала запретное. Я же обещала, что не стану такой же, что не буду рисковать, что... Но дело было даже в том, что именно с Гауфом мне захотелось жить. Жить или выть от боли? Я выбирала первое. Узнала уже и про обучение, и про стоимость, и вообще. Фильм закончился. И я, нехотя вытаскивая себя за волосы из кровати, встала проверять расписание. Но вместо него на телефоне снова ждала история от Тамары. Та терроризировала меня, вынюхивая, в чем дело. Говорить правду было жестоко. Поэтому я ограничилась лишь тем, что мажор мне не пара. Удивительно, но сегодня она удовлетворилась этим объяснением. Да, душевные терзания не входили в мои планы. Вот от слова совсем. И все потому, что я не планировала влюбляться в мажора. Не планировала, что снова захочу на ту чертову башню, где он будет обнимать и целовать меня. Черт и что! Со злости пнула кровать. Заныл палец. Захотелось себя по щекам отхлестать. Чувства внутри были странными. Не то, чтобы такими яркими, злыми, нет. Это приглушенная здравым смыслом боль. Словно не я ее испытываю, и не я тут стою перед зеркалом, как бледная заплаканная моль. Просто бесиво жуткая. Тем не менее, кое-как я поела. Сделала привычную растяжку, ведь надо держать в тонусе хотя бы тело. И пусть внутри все расползлось, как старая футболка. Сейчас надо изо всех сил цепляться за то, что есть реальность. Сумбурно. Сумбурно и бесяче. Пошла в ванную. Немного на автомате делала привычные вещи и сама не заметила, как оказалась в постели. Закрыла глаза, боясь, что и этот день никак не закончится. Но очевидно отключилась. Утро разрезал звонок будильника. Когда разлепила глаза, поняла, что даже после отключки из-за температуры чувствовала себя лучше. Что за напасть эти страдания? Но делать нечего. Через два часа у меня какая-то новая клиентка по рекомендации. Так что встала, постаралась привести чучело напротив, в божеское состояние. Сходить с ума вот вообще не в моем характере. Совсем сопли развесила. Но увещевания не помогли. Они лишь заставляли внутри подниматься злость. Ага, на саму себя. Тома бы обязательно сказала, что я даже страдать не умею по-человечески. И я даже без психологов понимаю, почему. Просто когда-то одной очень несчастной девочке было нельзя. Нет, как бы тема несопоставимая. Где несчастная любовь и где смерть родных. Но! Черт, пора заканчивать. Я пришла на рабочее место, как всегда озираясь по сторонам. Словно ждала, что он из угла выскочит. Но, тем не менее, ни чуда, ни гауфа не случилось. Поставила разогреваться воск, разложила продезинфицированные инструменты, пригладила и без того идеальную форму, стала ждать. Ровно в половину в дверь позвонили, и я с дежурной улыбкой на лице развернулась, радушно приветствовать очередную клиентку. Правда, улыбка тут же сползла с моего лица так как на пороге стояла улыбающаяся ада аденоид. Я настолько опешила, что даже выгнать ее не успела, а та, как ни в чем не бывало прошла, сняла джинсы и сама залезла на кушетку, подставляя крайне волосатые ноги. Моя голова работала, как электровеник, нахамить, послать, а может, да к черту все, деньги лишними не бывают. — Вам какую зону? — Эпиляторша, а что, не видно? — Хмыкнула. Странно, но в ее тоне я не уловила злости, и тем более презрения. Так, лайтовая усмешка. К конкурсу готовилась? Да как же, просто на лазер сходила, и какая-то криворукая мне все ноги сожгла. Пришлось ждать, пока заживут, а мне в свадебное путешествие скоро. И как бы из всех мастеров столицы ты решила доверить сожженные ноги мне? Сюр какой-то, застыла с кассетным воскоплавом в руках. Тем не менее, тщательно разглядывая поверхность ее костылей. Надо будет скорректировать ей температуру. Может, более щадяще выйдет. Рвач, ты не поясничай. Думаю, сделаешь все в лучшем виде. Все же девчонки говорили, что руки у тебя откуда надо. Из чего такая уверенность? Нет, я ей мстить не собиралась. Как минимум сейчас. Мне вполне хватало наших перепалок. Да и членовредительствовать я не могла. Непрофессионально это. Да просто я хотела извиниться.